Третье. В охотничьем домике Грайнеры слушали сканер лишь время от времени, а вот на пути в город – постоянно, потому что полицейская волна слетела с катушек. Все эти переговоры мало что значили для Мейнарда. Его мозги обычно работали на первой передаче, но Лоуэлл общую картину уяснил. Кто-то, точнее целая компания – Забрал чуть ли не все оружие из арсенала управления шерифа, и копы кипели от злости, будто шершни в потревоженном гнезде. Как минимум двое похитителей оружия погибли вместе с одним копом, но остальные удрали в большом кемпере. Захваченное оружие они увезли в женскую тюрьму. Копы также обсуждали какую-то женщину, которую хотели забрать из этого борделя, в то время как похитители оружия хотели оставить ее у себя. Лоу этого не понял, да его и не волновала эта женщина, волновало другое. Копы сформировали вооруженный отряд и готовились к большому сражению, которое могло начаться завтра утром, а общий сбор они наметили на пересечении шоссе номер 31 и Уэст-Лейвин-Роуд. Это означало, что управление шерифа осталось без охраны. В результате у Лоуэлла зародилась блестящая идея насчет того, как добраться до Китти Макдэвид. — Лоу? — Да, брат. Я не могу понять из этой болтовни, кто у них теперь главный. — Одни говорят, помощник шерифа Кумпс захватил власть после ухода этой суки Норкрас, Другие говорят, какой-то парень по имени Фрэнк. — Кто такой Фрэнк? — Не знаю. — И мне наплевать, — ответил маленький Лоу. — Но когда мы приедем в город... «Высматривай на улице какого-нибудь мальчишку». «Какого мальчишку, брат?» «Достаточно взрослого, чтобы сесть на велосипед и передать пару слов», ответил Лоу в тот самый момент, когда они проезжали мимо счета с надписью «Добро пожаловать в Дулинг. Это отличное место для создания семьи».